Глава третья. Братец обиженки пожаловал. Алиса. «Вы не мыши, вы жабы. И лужа просто идеальна для вас места», — бурчала себе под нос, с каждым шагом всё дальше удаляясь от сидящей в жиже задницей Кришти и её шокированной подруги. Ко мне упорно подбирался шок и стресс, но я их держала на расстоянии, не желая подпускать близко. Иначе тогда всё, пиши, пропало. А сейчас не время впадать в истерику, махать руками и топать ногами. Ничего из этого не поможет. Пока я сохраняю хоть какое-то спокойствие, то могу здраво смотреть на вещи. Вот только как можно здраво смотреть на то, что я могу магичить? До сих пор в голове не укладывалось, что моё тело перенеслось моментально на несколько метров по одному простому желанию. Это просто немыслимо. «Да такое бывает только в фильмах или книгах». Перед глазами возник момент, как я была близка к победе, но не послушала тренера и выбрала неправильную тактику боя. За что и поплатилась. А вот чем я поплатилась, пока ещё не до конца известно. Трудно поверить в то, что я не на планете Земля. Это было похоже на дурной сон, на бред сумасшедшего. Но земляне не обладают магией поэтому выводы напрашиваются сами по себе. «Тогда где я?» «Да ещё имя другое. Благо, что хоть похоже, не запутаюсь. А лицо, тело...» Тут же бросила на себя беглый взгляд, подмечая, что грудь по размеру больше моего. «Да и ноги длиннее, волосы вроде те же. Боги, хоть бы лицо было моим!» Взмолилась я, слыша тревожный вопль сбоку. милиса ты жива, жива!» Ко мне подлетела хрупкая девушка, сжимая в своих объятиях, даже несмотря на то, что с меня стекает грязь. «Я только услышала, как эти две...» Девушка всхлипнула, вжимаясь в меня ещё больше. «Как они тебя швырнули в лужу, до этого хорошо ударив магией! Боги, за что тебе такие мучения? Каждое их новое заклинание они идут испытывать на тебе! Я так боялась, что ты умерла!» Плечи девушки стали сотрясаться а меня обуяла ярость. Значит, нашли себе подопытного кролика или манекен для отработки ударов, а в нашем случае для отработки заклинаний? Ну, я вам устрою. Вы у меня взвоите. Сейчас освоюсь, а я освоюсь. И тогда вы ответите за свои поступки. Мне бы помыться. Буркнула, не зная, как обратиться к этой переживающей за мою судьбу девушке. Я чувствовала, что она искренне тревожится а это значит, что хоть один друг в этом мире. Но у меня всё же будет». «Конечно, конечно!» Тут же оживилась девушка, не обращая внимания на то, что её одежда пропиталась грязью. Спустя минут десять я стояла под душем, спиной ощущая присутствие Дионики. «Да, я всё же смогла вычислить её имя, не выдавая своих незнаний об этом мире». «Сильно было больно», — послышался её голосок. «Терпимо, пожала плечом не оборачиваясь». «Во время спаррингов и боёв и больнее могло прилететь, если вовремя не соберёшься». Я пыталась осмыслить, увиденное парой минутами ранее. Благо, что со мной была Дионика, иначе я бы точно заорала в голос. Волновали не коридоры, по которым меня вела девушка. Обычные такие каменные, с горящими факелами, расположенными через определённое расстояние друг от друга. Деревянные двери с резными узорами. «Ничего удивительного. У нас таких на планете Земля на каждом шагу можно встретить». Нервно хихикнула про себя, понимая, что не сучушь. «Нет у нас таких коридоров ни в одном месте, где учатся подростки. И никогда не было. А эти факелы? Да их пламя ярко-голубого цвета. Алиса, здесь на каждом шагу магия. Чего ты к факелам прицепилась? Лучше вспомни, что ты увидела в зеркале, когда вошла в комнату. А увиденное поразило до глубины души». Стоило бросить беглый взгляд на напольное зеркало, тут же отметила, что теперь у меня новое лицо, как и тело, которое было моложе моего лет примерно на десять. Я превратилась в высокую брюнетку, худющую, как смерть. У меня были впалые глаза, синяками под ними и серый цвет кожи. «Господи, девочка, что здесь с тобой творили эти упыри?» Мне пришлось переложить массу усилий, чтобы не заорать в голос. Меня раздирала ярость изнутри. «Да что здесь творится? Что за мир такой?» «Я тут немного забыла». Решила свалить свою забывчивость на удар магии от этих мышей. «А где у меня чистые вещи?» «Так у тебя их особо и нет», — виновато пожалуй, плечами Дионика, тем самым вводя меня в ступор. «Твои родители тебя не балуют, а всё, что ты зарабатываешь вне учебного времени, отбирают эти... Девушка злобно засопела. «Может, давай я тебе своё пока дам? Пожалуйста, не отказывайся, возьми!» Ди выбежала за дверь ванной комнаты, которая также разительно отличалась от земной. Те же каменные стены и пол, который, на моё удивление, был тёплым, словно чем-то подогреваемый изнутри. Простенькие раковина и унитаз, два круглых зеркала по разным сторонам от той самой раковины. Кранов я не обнаружила, как и душа в душевой кабине. Только странные выпуклости в тех местах, где они должны были находиться. Но всё оказалось очень просто. Стоило поднести руку к одной из выпуклостей, как из неё начинала литься вода. Странное место. Всё казалось таким старым и пугающим, особенно непонятные светильники, встроенные по углам в каждую стену. Они напоминали ульи, и казалось, что сейчас оттуда вылетит пчела. «Вот!» — вошла в ванную Дионика, протягивая мне платье и нижнее белье «Нижнее белье новое? Пожалуйста, возьми. Мы с тобой подруги, и кроме тебя у меня больше нет здесь никого. Но ты постоянно отказываешься от помощи», — затараторила она. Молча замотавшись в полотенце, я приняла предложенное и снова посмотрела на себя в зеркало, только теперь уже чистую. «А хотя... всё не так уж и плохо», — пронеслась мысль в голове. «Да, худовато» измождена и замучена но ведь не калека и не уродина а все остальное восстановим только бы с магией разобраться ди а как у тебя с магией произнесла я замечая шок на лице у девушки ди хлопнула она глазами ты никогда меня так не называла мысленно дав себе пинка решила прикинуться дурочкой а ты не против да нет просто как то странно звучит пожала плечами она «Твой вопрос про магию меня пугает», — тут же продолжила подруга. «Я немного сильнее, чем ты, поэтому меня и не трогают их высочество Криштия и Есария, а их света без приказа не лезет». «Принцессы?» — вздёрнула я бровь, мысленно понимая, что и такие здесь вполне могут быть. «У себя в головах, да», — хмыкнула Дионика. «А на деле простые девушки из богатых семей. Только открыла рот, чтобы спросить ещё что-нибудь, ведь мне катастрофически не хватало информации о том месте, куда я попала. Как слуха коснулся тихий стук в дверь. «Боги!» — побелело лицом Дионика. «Надеюсь, это не они пришли». Отчётливо был виден страх в её глазах. Но я-то знала, что после моего урока они не могли наведаться. Ну, или не могли наведаться так быстро. «Я открою» прошла мимо опешившей девушки, распахивая дверь перед гостями. «Вот что-что, но двух парней, выпучивших на меня глаза, я точно увидеть здесь не ожидала. Ведь, как уже успела понять, это женское общежитие». «Эм...» — кашлянул один из брюнетов с глазами цвета молодой зелени. «Мелисса? Кто спрашивает?» — нахмурилась я, подтягивая на груди полотенце повыше. «Я Кириан, брат Кришти». «Ах, брату пожаловалась мышь белая», — зашипела мысленно. «Заступаться пришёл? Ну ничего, не с такими дело имела».